52. январь 24. -е. Совершенно неважно, как именно пытаются враги света нарушить гармонию сознания, если все-таки в той или иной мере своего они достигают. Но очень важно усмотреть, кого они избирают посредниками, через которых совершают воздействие. При этом можно увидеть и понять, что посредник часто не подозревает своей незавидной роли через кого не подползало бы темное злоумышление, надо быть всегда начеку. И близких, и друзей, не подозревающих о темных выдумках, избирают супротивники света, пользуясь именно тем, что им и мы в голову не приходит возможность сотрудничества с тьмою. Кто же иначе подбрасывает раздражение, недовольство, о и жалобы? Гармоническое, светлое состояние духа их исключает. Через любую щель, как бы Малана ни была, Пытаются вторгнуться темные твари. Ни пощады, ни жалости, ни снисхождения от них ждать нельзя. Только несломимая стойкость духа, непрерываемая связь с иерархией могут помочь от них оборониться. И следует помнить, что в святилище духа нельзя допускать никого.